Глава третья. Четырнадцать дней и четыре часа с начала эксперимента. Дима курил на крыльце и мечтал о сэндвиче. На улицу вышел Сергей. — Готов поработать? — серьезно спросил он. — А что, начальство не против? Брындин посмотрел на разбитое окно. — Что думаешь? Дима потушил недокуренную сигарету. «Думаю, нам стоит прогуляться». Дима приподнял ограждающую ленту и направился к дороге, уходящей в лес. «Видишь?» Сергей посмотрел на едва заметные следы на земле. «Здесь кого-то тащили». Заварзин пошел в направлении следов. Сергей молча шел за ним. Они прошли метров двести. Дима резко остановился. «Здесь машина стояла». Кого-то волокли, загрузили и увезли. Возможно, Мещерский забрал кого-то из жертв с собой. Может, это его кто-то забрал, — заметил Сергей. Может. Дорога вывела к шоссе. Эта дорога ведет только к клинике, по ней чужие не ездят. Удобный путь отхода. Заварзин тщательно осмотрел кусты. Сергей наблюдал за Димой и порадовался своему решению оставить его в напарниках. «Ты говорил, что военным следаком был?» «Как бы между делом?» — спросил он. Дима кивнул, не отвлекаясь от дела. «Думал, вы там штаны просиживаете». «Всякое бывало». Дима заметил сломанную камеру наблюдения на дереве, сфотографировал улику на телефон. «Если бы профессор хотел скрыть записи, мог бы ее с пульта выключить», — заметил Сергей. «Зачем ломать?» «Это явно сделал кто-то другой». Или он просто сделал вид, что это чужая работа?» Сергей достал рацию. «Дежурный, отправь эксперта пальчики снять с камеры на дереве. Пусть по дороге в лес идет до упора». Дима вышел на трассу, осмотрелся. На противоположной стороне дороги, метрах в двухстах, заметил заправку. «У них должна быть камера наблюдения. Пойдем пообщаемся, может, работники что-то видели».